не совсем ожидаемый исход ритуала. В весьма уединенном месте среди высоких деревьев и цветущих лугов возвышался величественный храм, посвященный богине Ладе, покровительнице весны, весенней пахоты и сева, а также брака и любви. Ведь не зря же еще в древности говорили, что все ладится, Ее всегда изображали в виде статуи молодой девушки в палате, усыпанном весенними цветами и растительным орнаментом. Простые люди даже старались сделать для нее своеобразное святилище, что явно свидетельствовало о том, каким уважением пользуется эта богиня у людей. Это же место, скрытое от посторонних глаз с окружающими его рощами, было наполнено тишиной и благоговением. А его стены помнили не одно поколение молодоженов, чьи клятвы звучали здесь. В этом храме, где встречались языческие традиции и христианская вера, заключались браки, благословленные богами и даже святыми. Любой разумный только приближаясь к этому храму по той дороге, которая никогда не зарастала, невольно ощущал трепет от его величия. Высокие деревянные ворота, украшенные сложными резными узорами, открывались в мир, где прошлое и настоящее переплетались воедино, создавая нечто особенное. Взгляды посетителей этого места сразу же привлекал фасад храма, выложенный светлым камнем и украшенный резными деревянными панелями. Каждая панель рассказывала свою историю, изображая сцены из славянских легенд и христианских преданий которых переплетались судьбы людей и даже богов. Купола храма, выполненный в форме традиционно славянского шлема, венчал крест, который словно устремлялся в небеса. На его вершине была закреплена золотая звезда, символизирующая древние времена, когда предки поклонялись силам природы. Этот символ напоминал всем о неразрывной связи с прошлыми поколениями, чьи духи будут оберегать союз молодых. С одной из сторон храма была расположена звонница, вырезанная из крепкого дуба. На ее вершине висели металлические колокола, отлитые по старым обычаям. Их звон разносился далеко по округе, возвещая о начале священного обряда. Вход в храм был обрамлен коваными воротами, где причудливый орнамент из переплетенных славянских символов и христианских крестов, отражая гармоничное сосуществование двух культур. Окружение храма дополняет его атмосферу. Дорога, ведущая к святыне, вымощена гладкими булыжниками и окружена цветущими садами и пышными рощами. Здесь распускаются васильки, ромашки и купальницы, символизируя чистоту и благоденствие брачного союза. Аллея из берез, выстроившихся в зеленый туннель, ведет к входу в храм, готовя жениха и невесту к священному обряду. Неподалеку стоит священный дуб, дерево, благословленное богами. На его крепких ветвях развиваются ленты, оставленные молодоженными и их близкими в знак пожелания счастливой жизни. Этот дуб – хранитель традиций и символ вечности. Внутреннее убранство храма поражает своей красотой и гармонией. Высокий потолок, поддерживаемый массивными деревянными балками, напоминает языческие святилища, где каждая деталь говорит о древности и крепости традиций. Свет, проникающий через витражные окна, заливает помещение мягкими цветными оттенками, создавая ощущение умиротворения и покоя. Стены храма украшены фресками, изображающими сцены из жизни святых и легендарных славянских героев. На них можно увидеть подвиги, воспетые в песнях, и тихие семейные сцены, передающие любовь и преданность. Эти фрески, выполненные в приглушенных тонах, словно оживают под взглядами прихожан, рассказывая о великих свершениях и простых радостях. Главный алтарь, расположенный в центре храма, является символом единства духа миров. Он украшен большим деревянным крестом, обвитым цветами и венком из пшеничных колосьев. Это изображение отражает плодородие и процветание, на которые надеются молодожены. Рядом с алтарем стоит древний иконостас, резной экран, на котором размещены иконы христианских святых и славянских божеств. Здесь можно увидеть образы Богородицы, Иисуса Христа и святого Николая, а также лады и дождь Бога, покровителей любви и семейного счастья. Скамьи для гостей перед алтарем выстроены в ряд, каждая из которых украшена разными узорами и мягкими подушками – Дубовая древесина символизирует крепость и чистоту союза, а мягкость ткани – уют и тепло домашнего очага. Свечи, установленные вдоль стены и на алтаре, создают мягкое освещение, добавляя храму атмосферу умиротворения и святости. Даже в воздухе внутри храма царит атмосфера священного ожидания. Тихие звуки природы проникают сквозь открытые окна и двери, смешиваясь с шепотом молитв и звоном колоколов. В этом месте, где история и современность переплетаются, каждый гость чувствует себя частью чего-то великого и вечного. На алтаре хранятся священные символы, которые будут использованы в брачном ритуале. Здесь расположены кольца священных брачных браслетов, венцы и иконы, благословленные как христианскими святыми, так и славянскими богами. Молодожены стоят перед алтарем, произнося клятву верности и любви скрепляя свой союз перед лицом богов и людей. Это место, где их сердца и души соединяются навеки. Мелодичный перезвон колоколов сопровождает каждый важный момент церемонии, возвещая о начале новой жизни для молодоженов. Их звуки разносятся по округе, приглашая всех разделить радость и благословение. Цветы и зелень, украшающие храм, наполняют его ароматом свежести и жизненной силы, создавая ощущение Единение с природой и богами. Ведь этот храм не просто здание, это символ единства и гармонии места, где два мира, языческий и христианский, соединяются, создавая уникальное пространство для любви и веры. Здесь, под сводами, которые видели множество браков и счастливых моментов, молодожены получают благословение на долгую и счастливую жизнь, полную любви и согласия. И казалось бы, что ничто не может потревожить покой этого места, так как именно здесь и происходило таинство рождения семьи и даже продолжение различных родовых линий. Но! В тихом предрассветном свете, когда солнце еще не успело подняться над горизонтом, лес вокруг храма медленно просыпался. Легкий туман стелился по земле, окутывая все мягкой дымкой. Лишь редкие птичьи голоса нарушали утреннюю тишину. Но вскоре она была прервана звуками, которые не могли принадлежать лесу, шелест шагов и шепот, осторожно проникающий сквозь густую растительность. И все потому, что по тайным тропам, ведущим к храму, начали пробираться странные фигуры. Их было достаточно много, и они двигались осторожно, стараясь оставаться незамеченными. Но их присутствие возможно было скрыть от внимательного глаза. Если бы хоть кто-то додумался выставить в этом месте охрану. Тем более, что каждое движение, каждый жест выдавали в них опытных бойцов, знающих свое дело. Первая группа, вышедшая из ближайшего лесочка, состояла из трех человек. Их плащи были натянуты до самых глаз, а оружие скрыто под тканью. Но по выправке и манере держаться можно было определить, что это наемники. Суровые лица, оглядывающие окрестности, были полны решимости. Они быстро переговаривались, используя только жесты. А потом заняли позиции среди деревьев, откуда открывался хороший обзор на храм. Затем появились еще несколько фигур. На этот раз более многочисленная группы. Они двигались с такой грацией и ловкостью, что казалось, сами тени принимают участие в их движении. Одетые в тёмное одеяние, скрывающие черты лица, они были похожи на тени, скользящие сквозь утренний сумрак. Это были убийцы, мастера своего дела, на которых не зря шла дурная слава в окрестностях. И это было не все. Казалось, что вокруг храма начинается завязываться невидимая сеть, плетущаяся из теней и опасности. Каждый новый прибывший разумный добавлял к общей атмосфере напряженности. В воздухе витала тревога, словно сама природа чувствовала, что происходит что-то недоброе. Наемники и убийцы занимали свои позиции, общаясь друг с другом исключительно жестами и шепотом. Среди них были разные существа, люди, полурослики и даже один орк с шрамом через все лицо. Его взгляд полной злобы и ожидания выражал опасность, которая сопровождала каждого, кто осмеливался встать у него на пути. Умелые воины и искусные бойцы, собравшись здесь, понимали важность задания, ради которого они пришли. Они знали, что храм – это не только место силы, но и объект, который не должен быть захвачен или уничтожен ради достижения ими своих целей. Каждый из них был готов на все, чтобы выполнить свою миссию, иначе они могут нарваться на гнев самих богов. А все они сами понимали то... Насколько это может быть опасно? В лесу, расположенном неподалеку от священного дуба, можно было заметить еще одну фигуру. Это был наблюдатель. Он, укрытый в густых кустах, следил за каждым движением своих товарищей и за тем, чтобы их планы не были сорваны. Этот наблюдатель с острым взглядом и слухом, словно тень, сливался с окружением, всегда оставаясь в тени. Так что с каждым мгновением напряжение нарастало. Утренний свет постепенно разгонял ночной мрак. И скоро храм будет полностью освещен. Звон колоколов, возвещающий о начале дня, должен был прозвучать совсем скоро. И тогда тишина леса будет нарушена. И именно здесь, в этом тихом уголке природы, под сенью священного храма, разворачивалась история, которая могла привести к трагедии или победе. Невидимые силы готовились к решающему моменту, который должен был изменить судьбы многих. Каждый шаг, каждое движение наполнено значением, и вскоре первый луч солнца коснется земли, освещая лица тех, кто пришел сюда ради своих целей. С большим трудом сдерживая зевоту, молодой высокородный дворянин практически не мог контролировать себя только из-за того, что его в такую рань, судорожно подняли, неизвестно ради какой цели. И хотя он понимал, что управляющий делами его семьи не стал бы просто так беспокоить сына своего хозяина, тем более наследника семьи, он все равно чувствовал определенное беспокойство. А вот только известие о том, что по имеющейся у них информации именно в этот день утром и собираются сочетаться тайным браком наследная принцесса Елена и никому неизвестный дворянин заставило его хоть как-то открыть глаза и все же попытаться взять себя в руки. Ведь сейчас от того, насколько они эффективно сработают, зависело очень многое. По замыслу отца молодого маркиза, наемники должны были напасть на молодоженов при выходе из храма. Жениха, вернее уже супруга наследной принцессы, должны были сразу убить. А вот молодую жену, ее должен был спасти герой, который станет ее будущим мужем. Вместо этого никому не нужного идиота, согласившегося на такую глупость. Но неужели он сам не понимал того, что на самом деле его ждало в этой ситуации? Только полный идиот мог бы не понять того, что в данном случае, пойдя за императорской семьей и участвуя в такой своеобразной акции, этот индивидуум всего лишь переходил дорогу всем высокородным империям. И уже только за это ему было следовало заранее подготовиться к смерти, и хорошо, если к быстрой, а не медленной и мучительной. А вот тот же маркиз Ликан не собирался ему подобное прощать, хотя бы даже за то, что его в такую рань подняли. А ведь он с вечера неплохо так приложился к вину, и уже поэтому был немного не в настроении». Однако, помня о предупреждении своего родителя, который четко дал понять Маркизу, что в данном случае именно он в первую очередь и рискует остаться без ничего. Молодой, высокородный дворянин с большим трудом сдерживался от возмущения. И сейчас его успокаивало только то, что именно он действительно может получить в результате удачного выполнения этого задания. Однако, придя на место, он понял, что его кое-что беспокоит так как опытные наемники, которых часто в своих целях использовала семья герцога Диргас, недвусмысленно дали ему понять, что заметили появление по соседству дополнительных групп бойцов, которые к ним не имели никакого отношения. Поэтому его нервозность начала увеличиваться, и сам Маркиз начал еще быстрее терять терпение. «Ему только такой новости и не хватало». Открыто связаны с тем, что его потенциальные враги могут вывернуться в этой ситуации. Тем более, что эта странная группа бойцов, которая тоже занимала позиции, как будто находится в засаде и явно собиралась атаковать тех, кто будет выходить из храма. Неужели это представители другой дворянской семьи?» Задумчиво выдохнул молодой маркиз, пытаясь хоть что-то логически осмыслить. «Только их мне тут не хватало, ублюдки! Нет, чтобы подождать немного!» Потому что нужды бы в их нападении просто бы не было. План его отца был отработан идеально. Судя по всему, жених с невестой приедут с небольшой охраной, чтобы не создавать особого ажиотажа в этой ситуации. А значит, они будут уязвимы. В храме есть жрецы. Но они не будут вмешиваться в мирскую жизнь, тем более, что именно жрецы и сообщили о том, что никому неизвестная дворянка, очень похожая на наследную принцессу, и какой-то иностранец-дворянин собираются сочетаться браком с утра пораньше. Это было действительно слишком подозрительно, поэтому люди герцога Диргас решили их подловить во время выхода из храма. В храм пусть заходят, как только хотят. А вот из храма они смогут выйти только под удары клинков-убийц. План был действительно хорош. Сначала в дело вступают лучники, которые постараются нашпиговать стрелами этого ублюдка, который перешел дорогу маркизу Ликану. Ну да, может не сам и не Кто знает, как именно его на это уговорили члены императорской семьи. Однако тут важно то, что он это сделал, а значит все равно умрет. На всякий случай стрелы будут смазаны ядом. Самые лучшие лучники попытаются выстрелить принцессу обычными стрелами. Но именно что попытаются, их задача ее слегка поцарапать. После чего в это дело вступит ее охрана. И наемники герцога должны будут смять эту охрану, чтобы девушка осталась в одиночестве. Именно для того, чтобы она не вырвалась из этой ситуации каким-либо образом. Все было задумано именно так, чтобы маркиз Ликан спас ее и отвез в резиденцию семьи Диргас. Так что несколько часов они будут наедине. Хочет она этого или нет, но принцессу спрашивать никто уже не будет. Таким образом она будет скомпрометирована. А значит ей придется выйти замуж за того, кто ее спас. В тот момент, когда охрана принцессы будет перебита, в дело и вступит герой роль которого будет выполнять маркиз Ликан. Он и его люди, совершенно случайно проходящие мимо, постараются нанести удар в спину наемникам, которые тут же отступят, так и не добившись своего. Таким образом, семья герцога Диргас добивается сразу двух вещей. Для начала они заставляют принцессу Елену признать, что она должна выйти замуж за наследника герцогского семейства а вторая часть этого плана открыто снимает потенциальные претензии именно с этого семейства. Но какой им смысл нападать на своих же наемников, которые вроде должны были добиться результата? После подобного будут подозревать кого угодно, но только не их. Честно говоря, молодой маркиз просто поражался хитроумности своего отца и даже немного жалел о том, что раньше к нему не прислушивался. А но теперь-то он все сделает так, как хочет того отец. Благодаря чему молодой дворянин получит возможность в конце концов сесть на императорский трон и наказать всех тех, кто его когда-то предал и оскорбил. Казалось, что это вроде было бы уже давно. Целый месяц со дня этого события прошел, но Маркиз не забывал о таком унижении. Поэтому готовился. И постоянно думал о том, как будет мстить. Всем. Даже тому идиоту-барону, который решил, что его не коснется ненависть маркиза, и отказался ему прислуживать. Сейчас же они сидели и ждали в засаде. Их потенциальные противники, которых заметили наемники, тоже так же затаились с противоположной стороны дороги, что вела к храму. Оставалось только дождаться того самого момента, чтобы выяснить, кто это вообще были такие. Если это люди других высокородных дворян, то это еще полбеды. Ведь они просто не знают того, что замышлял сделать герцог Диргас. А значит, их ждет весьма неприятный сюрприз. К тому же, если это так, то всегда можно будет свалить вину за случившееся именно на них. Единственное, за что сейчас мог переживать сам молодой маркиз, так это только за то, что те, кто в данной ситуации выступал с другой стороны, могут попытаться убить принцессу. И тогда все планы его отца будут уничтожены. Да. Согласно их плану, обвинять в случившемся саму семью герца Гадиргас просто не получится, ведь маркиз будет пытаться спасти принцессу, однако самому маркизу очень сильно не хотелось бы попасть под перекрестный удар. Ведь еще неизвестно, какие приказы имеются у этих самых разумных, которые заняли позиции напротив». К тому же, учитывая тот факт, что даже в отряде наемников герцога имелся обученный маг, можно было понять, что и с той стороны может быть то же самое. А это прямо говорило о том, что величина угрозы возрастает многократно для всех участников этого события. Этот одаренный должен был вступить в бой как раз после лучников, чтобы поддавить охрану принцессы. Наемники прекрасно понимали, что в охране у принцессы, старшей дочери императора, Наверняка имеются весьма серьезные бойцы, но их было мало. И по сути в данной ситуации они не могли ничего решать. Да, они окажут серьезное сопротивление, но на этом все и закончится. Маг и наемники их быстро задавят. Так что все уже практически в руках маркиза. Именно поэтому он все же постарался успокоиться и требовательно протянул руку назад стоявший сзади него слуга, тяжело вздохнул, но, заметив косой взгляд хозяина, все-таки был вынужден подать маркизу то, что он требовал – флягу с вином. Ну а что? Ему-то самому в этом случае особо напрягаться-то и не придется. Это вот другие пусть напрягаются. А сам молодой дворянин будет наслаждаться жизнью, а потом сделает вид, что вступил в бой. Сформирует фаербол и бросит его, героически спасет эту дамочку, при этом, возможно, совершенно случайно ударит магией как раз по ее так и несостоявшемуся мужу. Ну что, процедура бракосочетания хоть и состоится, но муж является мужем только после брачной ночи, а если этого нет, то о каком замужестве тут вообще может идти речь? Только представив себе лицо этой зазнавшейся сестры Елены, маркис Ликан глухо рассмеялся и при этом не забыл сделать глоток вина. Что поделать? Ну, любил он это дело. А когда станет великим герцогом, а потом и императором, то вообще сможет пить самые лучшие вина в этом мире. Все женщины империи, какими бы гордыми и наглыми они не были бы, будут принадлежать ему». И само осознание этого сейчас грело душу молодого маркиза. Спустя пару часов вдали на дороге наконец-то появилась своеобразная кавалькада. Простая с виду карета, которая сопровождалась только конюхом и одним слугой на запятках. Маркиз даже едва не подавился видом от такой неожиданности. А где охрана? Почему он практически никого не видит? Но немного погодя... Чуть в отдалении все же показался отряд стражников, которые явно принадлежали к охране принцессы. В этом было невозможно ошибиться, так как их ливреи с гербом наследной принцессы говорили сами за себя. Да, из кареты, когда она все же остановилась на площадке перед входом в храм, выскочил молодой паренек и принцесса, которая тут же резво взяла парня под руку и повела в храм. «Что? Это кто?» Едва не выскочил на дорогу маркиз, но верный управляющий делами герцога, который, видимо, был поставлен отцом, чтобы проконтролировать ситуацию, практически сразу схватил его за воротник и одернул назад. — Этот ублюдок! Я же его знаю! Это та самая тварь, из-за которой я... — Прошу прощения, господин. Тут же рассерженно зашипел ему в ухо верный слуга герцога Диргас. «Не срывайте операцию. Если вы сейчас покажетесь, то мы потом не сможем все сделать так, как хотел ваш отец. Вы помните, что вас ждет в случае провала?» Только это напоминание заставило молодого дворянина одуматься. А то он уже действительно был готов сформировать фаербол и швырнуть его в спину этому ублюдку, который радостно, чему-то улыбаясь, протянул руку и помог выйти из кареты принцессе Елене. Только вот, честно говоря... Сам молодой маркиз еле-еле, ее еле-еле узнал. Всего лишь по той причине, что девушка была одета в достаточно простое и непритязательное платье. Да и украшений на ней был минимум. Так, небольшая цепочка с кулоном и пара колец, которые, кстати, были артефактами. Хотя и слабенькими. Честно говоря, наблюдая за всем этим, сам молодой маркиз просто потерял дар речи. Потому что не мог понять главного, что вообще здесь происходит. Принцесса Елена была вообще не похожа сама на себя, выглядела словно простая баронесса, которая решила тайком от родителей обвенчаться со своим любовником, хотя у него было желание все равно уничтожить этого ублюдка, который испортил ему жизнь. Но если он попутно сделает сразу два дела, да еще и получит одобрение со стороны отца, то так тому и быть. Впервые за всю свою не слишком длинную жизнь Маркис Ликан вдруг понял, что нужно действовать с холодным умом. Так что он дождется того самого мгновения, когда этот ублюдок выйдет из храма. И тогда высокородный дворянин сможет уничтожить его. Скорее всего, ему рассказали какую-то глупую историю о молодой дворянке, которая хочет просто выйти замуж, чтобы получить наследство. И этот идиот согласился на подобное. Ну, что взять с обычного и никому не нужного безтитульного дворянина? Такие индивидуумы готовы на все ради денег. При этой мысли, не сдержавшись, маркиз сделал еще пару глотков вина, после чего, заметив косой и неодобрительный взгляд со стороны управляющего просто отмахнулся от него рукой. Ну а что? Он может себе позволить подобное отношение к вопросу и ему глубоко наплевать на то, кто и что думает. Сейчас он в своем праве, еще немного, и он точно получит желаемое. На глазах десятков людей из-под наблюдавших за происходящим, эта парочка довольно бодро зашла в храм, где их встретил жрец. И тут же проводил внутрь, видимо, для процедуры бракосочетания. И когда это произошло, все те, кто дежурил на улице, ожидая развязки, тут же напряглись. Потому что им предстояло еще встретить тех на выходе. Да, пока эти двое будут находиться в храме или прямо в дверях этого строения, их атаковать будет просто невозможно. Во-первых, жрецы не позволят. Во-вторых, не хватало еще на божественное присутствие нарваться. Поговаривают, что кто-то попытался сделать нечто подобное в прошлом. И это очень плохо закончилось для нападавшего. Так как жрецы оказались не без защиты. Сначала само божественное присутствие... Защитила храм и спокойно отразила нападение, а вот потом... А потом ударили молния с неба. Были ли это жрецы или сам бог покровитель этого места, по сути, подобное уже не имело значения. Значение имело только то, что ответный удар был нанесен. И больше нападавшим не хотелось напрашиваться на подобные неприятности – А вот когда они спустятся с лестницы и отойдут к своей карете, вот тогда и можно будет нанести свой удар. Ждать пришлось не так уж и долго, практически полчаса, и с каждой минутой молодой маркиз нервничал все больше. Всего лишь по той простой причине, что начал подозревать предательство. Вдруг жрец решил сыграть на две стороны и предупредил принцессу, а также и самого этого безродного ублюдка о том, что их ждет на выходе. Тогда эта красотка не выйдет из храма, или же выйдет, но через какой-нибудь потайной ход. И где их тогда искать? Да, сейчас к карете уже приближалась охрана принцессы, но там едва десятка-полтора бойцов наберется. Можно было бы, конечно, помочь наемникам с ними разделаться, вот только маркизу ни в коей мере нельзя было контактировать с наемниками». Иначе станет понятно, что он тут явно замешан. Его отец, подобного наследнику семьи Диргас просто не простит. А ему бы категорически не хотелось, чтобы хоть капля сомнений попала в душу к его отцу, так как тот легко и просто может отказаться от сына и заявить о том, что тот сам все придумал и что, тогда делать маркизу Лекану. Он останется без поддержки родителя, а также без возможности отомстить. А он уже столько планировал и отступить просто не мог, в принципе. И вот, когда он уже нервничал и был готов сорваться сам к этому храму, над ближайшей территорией разлился мелодичный перезвон колоколов со звонницы. И в проходе, ведущем внутри здания, появились фигуры каких-то людей. Молодой маркиз буквально заскрипел зубами от злости, и всего лишь по той причине, что заметил главное – Выходившая из здания храма парочка выглядела не очень счастливой. Девушка, которой точно была принцессой Елена, хотя и была одета достаточно просто и даже без роскошной прически, а с волосами, просто заплетенными в обычную косу с жемчужной сеткой, пыталась что-то с натужной улыбкой объяснить парню, который как-то странно и растерянно оглядывался по сторонам, Честно говоря, при взгляде на своего врага у Рено Ликана в душе появилось злорадство от ощущения того, что этот парень просто не понимал того, где именно он в данный момент находится. Возможно, все это так и было. Вполне может быть, что его довольно неплохо обманули. И теперь этот парень пытается понять, зачем его приводили в храм. Сейчас он выглядел так, как будто его привели для того, чтобы кого-то проведать, а в результате выяснилось, что больной он сам. Это странное ощущение и злорадство вызвали у Маркиза нервный смех. Ведь этот парень действительно выглядел необычно и растерянно. Он оглядывался по сторонам то на жреца, то на девушку. И при этом принцесса старательно пыталась привлечь к себе его внимание. Постоянно что-то ему говорила и держала за руку. За ту руку, на которой как раз и был одет брачный браслет. Говорят, что когда заключается брак, и пара браслетов надевается на руки молодоженам, то снять эти браслеты могут только боги, или смерть. Честно говоря, сам маркиз даже не пробовал подобного делать, однако он подозревал, что с этими браслетами явно что-то может быть не так. Но сейчас не это было важно, а важно было то, что он увидел два одинаковых браслета на руках этой парочки. С этими браслетами вообще было связано много странностей и суеверий. И поэтому сам Маркиз их некоторое время просто опасался. Но если придется, то он использует такие вещи, чтобы привязать к себе эту наглую девчонку. И все только потому, что в храме, посвященном богам любви и брака, брачные браслеты занимают особое место. Эти украшения, наполненные древней магией, становятся неотъемлемым символом единства двух сердец, обязывая их перед богами и людьми. Такие браслеты всегда изготавливаются из редких и драгоценных материалов, которые подчеркивают их священность и уникальность. Каждый браслет выполнен с особой тщательностью и любовью, ведь они предназначены для того, чтобы сопровождать пару всю их жизнь. Чаще всего они могут быть сделаны из смеси золота и серебра, символизирующих солнце и луну, мужское и женское. Металлы искусно переплетаются, создавая эффект вечного движения и гармонии. Между золотыми и серебряными нитями вплетаются крошечные драгоценные камни, рубины и сапфиры, которые блестят, как звезды на ночном небе. На поверхности таких браслетов можно увидеть тонкую резьбу, изображающую сцены из жизни богов и героев. Здесь присутствуют образы Лады и Дождь Бога, покровителей любви и... Также цветочные узоры, символизирующие плодородие и вечную весну. Каждый узор имеет свое значение и благословение. Также браслеты бывают украшены вставками из полудрагоценных и даже драгоценных камней, таких как аметисты и изумруды, которые усиливают их магические свойства. Эти камни считаются проводниками энергии и любви и защищают союз от невзгод. Уж только поэтому можно понять, что брачные браслеты несут в себе глубокий символизм. Они олицетворяют нерушимую связь между супругами и их единство перед лицом Бога. Ко всему прочему, считается, что браслеты заключают в себе благословение самого Бога-покровителя. И надев их на свои руки, молодожены становятся под защиту высших сил, и их союз обретает особую крепость. А после церемонии браслеты становятся неотъемлемой частью жизни супругов. Снять их можно только с божественного позволения, что символизирует прочность и вечность брачного союза. Если кто-то попытается снять браслет силой, считается, что это может привести к серьезным последствиям, вплоть до потери руки. Маркиз слышал о том, что во время такой церемонии жрец, проводящий обряд, надевает браслеты на руки молодоженов. Этот момент считается священным и наполненным особым смыслом. Но перед самим надеванием браслетов жрец произносит благословение, обращаясь к Богу-покровителю храма. Он просит защиты и покровительства для новобрачных, чтобы их союз был крепким и счастливым. И вместе с браслетом молодожены принимают на себя обязательства перед друг другом и перед Богом, клянясь в вечной любви и преданности. Существует множество легенд о брачных браслетах, которые передаются из поколения в поколение. Одна из них гласит, что браслеты способны оживать, предупреждая супругов о надвигающихся опасностях или испытаниях. Говорят, что в критические моменты браслеты могут начинать светиться или издавать едва уловимый звук, подсказывая владельцам, что они находятся под божественной защитой. Но сейчас сам факт того, что эти два браслета оказались не на его руке и руке принцессы, а на руке того, кого он просто ненавидел, уже заставил молодого маркиза буквально взреветь от злости. Он с радостью бы постарался лично перерезать горло этому ублюдку, но, к сожалению, самому маркизу трогать его было нельзя. Это должны были сделать наемники, которые уже начали натягивать луки, готовясь выстрелить в жертву. Надо сказать, что охранники принцессы уже подъехали практически вплотную, и один из них чуть ли не бегом бросился к девушке, явно радостно поздравляя ее со свершившимся фактом. Скорее всего, в резиденции самой принцессы, которая находилась в столице, уже готовились к тому, чтобы поприветствовать молодую пару, а возможно даже в императорском дворце. В данном случае все будет зависеть именно от того, как император уже сумел продавить подобное предложение в Императорском Совете. Возможно, не все герцоги согласились с подобной глупостью. По крайней мере, про одного маркиза Ликан точно знал. Это не считая его собственного отца. Так что он заранее предполагал, что тайным этот процесс сделали именно из-за того, что Имперский Совет пока что колебался. Зато теперь после случившегося факта высокородным дворянам, которые имеют отношение к герцогским семействам, не останется ничего другого, как смириться с этим событием. Но сам маркиз имел отношение к тому дворянскому семейству, которое не собиралось поддаваться подобному влиянию. И если императорская семья решила всех переиграть, то им есть чем ответить на подобные выходки. Поэтому он не стал как-то оттягивать ситуацию, отдал команду начинать действовать. На глазах маркиза лучники наемников начали натягивать свои тугие луки, готовясь неприятно удивить молодоженов. А маг, которого герцог Диргос лично приставил к наемникам, принялся разминать руки перед формированием плетений. Ведь он и сам уже прекрасно понимал, что сейчас охрана девушки сразу же начнет действовать, и их нужно было лишить любой возможности к сопротивлению. Именно в этот момент молодой маркис решил, что у него есть возможность все-таки немного посчитаться с этим ублюдком. Ведь по сути, любая попытка сейчас напасть на двух молодоженов все равно даст ему шанс хоть раз, но все же выпустить магическое плетение по этому супругу-неудачнику. Тем более, что и самому этому парню жить осталось не так уж и долго. И кто там потом будет разбираться, кто именно на самом деле выпустил то или иное магическое плетение в этого недостойного звания дворянина-умника. Поэтому он просто начал формировать перед собой плетение фаербола, готовясь влить в него максимум возможной магической силы. В крайнем случае и магу наемников будет проще разделаться с охраной принцессы с такой-то помощью. К тому же он старался не забывать о том, что с противоположной стороны также зашевелились потенциальные враги. Чего именно они там ждут, он не знал. Но вполне закономерно опасался. Может быть, им сейчас придется сражаться сразу на два фронта. И лучше уж позаботиться о том, что новый потенциальный противник не смог ничего сделать. Уже закончив свое плетение и начав накачивать в него силу, Маркиз неожиданно для себя увидел странное телодвижение этого парня. Так как тот внезапно как-то странно дернул рукой, словно пытаясь освободиться от рук девушки, которая в этот момент перестала улыбаться, и снова принялась что-то быстро-быстро ему говорить. Но он уже ее не слушал, так как поворачивался в его сторону. «Он что, заметил мое плетение?» — растерянно пробормотал молодой высокородный дворянин, когда до него наконец-то дошло, что парень сейчас смотрит именно в его сторону. Даже несмотря на то, что маркиз находился за кустами и достаточно далеко от него. «Бейте его! Он нас видит!» В этот момент наемники выпустили стрелы со своих луков, и сам маркиз, вкачав максимально большое количество энергии в плетение фаербола, выпустил его. Со всех сторон что-то начало грохотать и свистеть. Рядом с ним начали падать люди. И все из-за того что в то же самое мгновение этот странный парень внезапно выпрямил руки. И практически мгновенно возникшие в его руках фаерболы сорвались в сторону противника, чтобы освободить место другим магическим плетениям. Именно в этот момент маркиз Ликан с некоторым удовольствием заметил, что парень, видимо пытаясь защитить принцессу, оттолкнул ее в сторону – и стрелы, которые должны были ее слегка поранить, вонзились ему в грудь и в бок. Но этот парень, несмотря на раны, продолжил выпускать магические плетения одно за другими, и это зрелище просто поражало. Однако маркиз не успел в полной мере насладиться тем, что видел, так как практически следом как минимум три файербола веером ударили в кусты прямо перед ним, и все было бы ничего. Если бы у него самого и его охраны были бы активированы амулеты защиты. Но стоявшие рядом с ним стражники герцогского дома Диргос, с учетом того, что они должны были появиться якобы здесь позже, просто не стали активировать защитные амулеты, а ждали команды от управляющего. Поэтому на крики маркиза о том, что противник их видит, они не отреагировали. И эта ошибка фактически стала для них... Приговором. Серия мощных взрывов, раздавшихся прямо перед ними, разметала гвардейцев герцога Диргас, не дав им даже малейшей возможности защититься или выступить единым фронтом против врага. Перепуганные лошади, которые стояли сзади в роще, бросились в рассыпную, и только несколько коней остались на месте, так как являлись боевыми и были неплохо вышкалены. Да, они нервно перебирали своими крепкими ногами, но ждали своих хозяев. Вот только хозяевам было сейчас не до этого. Если бы Маркиз в этот момент мог оценивать ситуацию, то он бы увидел, что и второй отряд, что находился с другой стороны дороги, ведущей к храму, также накинулся на охранников принцессы, которые тут же окутались защитными плетениями и старательно отбивали нападения, при этом стараясь всего лишь защитить девушку возле которой медленно на землю оседал парень, получив как минимум две стрелы. К сожалению, молодого высокородного дворянина отравленные стрелы пролетели мимо, так как этот парень дернулся в сторону, при этом отталкивая принцессу еще дальше, защищая ее от удара. Потом к ней подбежал как раз тот самый охранник, что шел навстречу молодым и тут же сформировал мощный защитный купол, сквозь которые даже зачарованные стрелы не могли пробиться. В этот момент и должны были в дело вступить маги, что с первой, что со второй стороны они были. Но для них возникла другая сложность. Тот парень, который был теперь официальным мужем принцессы Елены, успел выпустить минимум два десятка фаерболов, что было поразительно, прежде чем начал оседать на землю от полученных ран. И эти два десятка фаерболов действительно, пройдясь веером по засаде, просто выкосили большую часть бойцов. Взрывы были слишком мощными. Как будто кто-то использовал средние фаерболы. И так, как будто против этой засады выступил хорошо подготовленный элитный отряд магов Империи. Так что раньше, чем нападавшие успели прийти в себя, охранники принцессы уже окружили их плотным строем. И на дороге появились несущие во весь опор гвардейцы императора. К тому же среди них можно было заметить мелькающие плащи одаренных. Это был усиленный ударный отряд, который не собирался отступать. Пока охранники принцессы удерживали защиту вокруг девушки и раненого парня, гвардейцы императора тут же принялись сражаться с засевшими в засаде наемниками. И они не видели никакой разницы в том, кого именно убивают. То ли гвардейцев герцога Диргос, то ли наемников, то ли тех, кто засел напротив. Бойня, разразившаяся в этой обычно спокойной и тихой местности, была весьма серьезной. Но сам молодой маркиз Ликан ничего уже просто не видел. От взрыва фаербола, что произошел прямо перед ним, тело высокородного дворянина отбросило назад и сильно приложило, оставшееся за его спиной дерево. Поэтому он потерял сознание раньше, чем успел оценить всю ситуацию. Растерявшиеся от неожиданно больших потерь в первые же мгновения столкновения наемники не смогли оказать серьезного сопротивления гвардейцам императора. И нападение, так и не добившись основного результата, просто захлебнулось в крови исполнителей.